«А разве будет?» «Ничего не известно. Вот придет кондуктор рассматривать билет, и тогда спрошу». На следующем полустанке кондуктор вскочил в купе. В бие, месье сказал он. Глафира Семеновна тотчас же обратилась к нему и на своем своеобразном французском языке стала его спрашивать. «Нис!» «Шанже, вагон, уно?» – Changer. – Oh, non, madame. Oh, on change pas la voiture. Vous portiez tout directement. – Без перемены. Слава тебе, Господи. Перекрестился Канурин, взявшись за подушку и прибавил: Vive la France. Почти единственную фразу, которую он знал по-французски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 Действительно, надо попросить, отвечала супруга. Экуте, не впускайте. Не пусе. Или нет, что я. Не лесе. Дан ли вагон encore пассажир? но волон дормир. И вот вам. Пурву. Пурбуар. Вы компроно? Она сунула кондуктору два франка. Тот понял, о чем его просят, и заговорил «Ви, ви, oui, мадам, je comprends, soyez tranquille!» «А вот и от меня, монетка!» «Выпей на здоровье!» — прибавил полфранка Конурин. Кондуктор захлопнул дверцу вагона, и поезд полетел снова. «Удивительно! Как ты наторела в нынешнюю поездку по-французски!» — похвалил Николай Иванович жену.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 «Послушайте, — начал Иван Кондратич, — ведь в Италию надо в сторону сворачивать». «В сторону?» «Так не ехать ли нам уж прямо домой?» «Ну что нам Италия? Черт с ней! Берлин видели, Париж видели, ну и будет!» «Нет! Нет! — воскликнула Глафира Семенна. «Помилуйте! Мы только для Италии в заграницу поехали!»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 «Даже грех, я думаю, нам на папу смотреть». Нехнычи нычи, молчи!» — хлопнул Конурина по плечу Николай Иванович. «И че ты в самом-то деле? Сам согласился ехать с нами всюду, куда мы поедем, а теперь на попятный? Назвался груздем, так уж полезай в кузов!» «Подъехать к самой Италии и вдруг домой?» — бормотала Глафира Семенна. «Это уж даже и ни на что не похоже».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 «Далеко ли она все-таки оттуда будет?»